Глава 18. Задняя дверь Нивы открылась, и я сразу услышал музыку, которую они включили. Из машины выбрался высокий парень в светлой ветровке, огляделся и пошел в сторону завода, но не к проходной, а вдоль забора, и свернул за угол. Пошел на разведку? Возможно. Или скорее, там есть ход, и он хочет попасть на территорию заранее и посмотреть, что к чему. Как вариант – Там может быть еще сообщник, либо хочет отвлечь охрану. Остальные остались внутри, хохотали между собой, демонстративно плевали под ноги. Кто-то предложит сейчас другому принять дозу дури, и тогда их мозги совсем отключатся. А вот их лица мне не казались знакомыми, никак не всплывали в памяти. Но это ничего не меняет. Музыка у них так и играла, я слышал бухающие басы. Они не профи, Но легче от этого мне не становилось. Наоборот, именно поэтому они совершат столько ошибок. Вот почему будет столько жертв. Надо выгадать хоть немного времени и сделать так, чтобы разведчик не вернулся. Вряд ли они из-за этого свернут операцию. Наоборот, попрут на пролом. Ведь они считают, что куш того стоит. Но немного времени я получу. Я протолкался вперед вместе с собакой, следя, чтобы никто не оттоптал Сан чулапы В толпе иногда возмущались, но большинство было не так, чтобы против. Не до этого им всем было. Все ждали, когда начнут выдавать получку. Сегодня вообще весь завод встал, можно сказать. Путь мне резко преградил крепкий мужик в камуфляже. Это должно быть из вхр военизированной охраны, находившейся на заводе. На поясе у него висела кабура с пистолетом. Среди всех охранников этот сидеющий мужик с очень внимательным взглядом Казался самым старшим, может быть, он среди них главный. Это было бы мне на руку. что надо?» – грубо спросил он. «Я тебя не знаю, ты здесь не работаешь». «Свои». Я украдкой открыл ксиву и сразу убрал. Тут трётся несколько типов с автоматами. Могут напасть, только что увидел их. Вохровец вздрогнул, а потом сощурил глаза и гневно выдохнул через нос. Взгляд его упал на собаку, и он будто бы мне поверил. Давно заметил, что ментовский пёс рядом иногда срабатывает лучше, чем милицейская корочка, будто бандиты с такими собаками ходить не могут. «Будем сворачивать всё, раз такое дело», — сказал охранник. «Не вздумай», — твёрдо сказал я. «Поймут, что их спалили, пойдут на штурм. Тогда народу покрашат Передай своим, пусть всё идёт как обычно. Будто вы не в курсе, но тяните время. Не открывайте кассу. Наши в пути, но пока приедут...» «Те могут начать. Ждите отмашки, а я рядом с ними покручусь. Все очень серьезно». Он кивнул и пошел к своим, нервно придерживая пистолет в кобуре. «Мало вохровцев. Не смогут остановить даже и четверых налетчиков. В первый раз вот не смогли. А я пошел следом за разведчиком. Благо, куча людей вокруг меня. Сами о том не догадываясь, прикрывали. Никто со стороны не увидит». Дошел до угла, свернул. Нива пропала из виду. А я заметил, что четвертый участник банды дошел до других ворот, металлических, с обшелушившейся зеленой краской, огляделся и толкнул створку, зашел внутрь. Воротина громко заскрипела. Охраны там не было, похоже, все пришли туда, где собрался весь народ. И бандит об этом знал. «Саня, сидеть!» – приказал я и снял с собаки поводок. «Жди меня здесь!» Сан Саныч послушно уселся у входа, глядя на меня, будто и хотел подорваться следом, но воспитание не позволяло. А я пошел по бетонным плитам, которые были уложены здесь сплошь, стараясь не шуметь. Из щелей торчала сухая жесткая трава. бандит должен быть где-то впереди. «Ну ты чё?» — услышал я счастливый женский смех. «Коля, у меня работы много, не здесь. Зачем звал?» «Да, я знаю, что занята». Следом раздался отчетливый чмок. «Слушай, пусти меня внутрь, где касса?» Парочка сговаривалась за тем контейнером, и я подошел к нему и осторожно выглядел. Там обжимались разведчик и молодая бухгалтерша-кассир, которую я сегодня заприметил. Не выдержала и побежала к нему навстречу. Скорее всего, договорились об этом заранее. «Коля, я не могу», — девушка отстранилась. «Там столько народу, охрана пришла». Мне вообще идти пора, а то старая корга опять на меня орать будет. Сегодня до ночи там буду сидеть». «Мне надо в кассу». Парень взял ее за руку и достаточно грубо. «Види меня туда». «Коля, ты что? Я же...» Парень как раз решил оглядеться, а я был рядом, и он меня заметил. Девушка вскрикнула, он подтянул ее к себе, будто хотел защититься ею от меня, а потом передумал и кинулся бежать. «Стой!» – крикнул я, доставая пистолет. «Стрелять не смогу, выстрел услышат точно, и тогда все пойдет не так, как нужно». А вид оружия его не напугал. «Стоять! Пацаны!» — крикнул разведчик. «Шухер, валим!» Да хоть бы свалили, мне же проще. Но вряд ли они услышали, далековато. Да и они в машине, где на всю катушку играет музыка. «Саня!» — бросил я на бегу. «Взять!» Парень резко остановился, подошвы его шанхаек зашуршали по плите. Он заметил собаку, но ничего сделать толком не успел. А Сан Саныч рванул с места, в пару прыжков преодолел дистанцию и прыгнул на бандита, сбив с ног. Без рычания и лая, просто напал. Парень завопил от страха, когда оскалившаяся пасть приблизилась к его лицу. все «Сидять!» – скомандовал я. Пес отошел и сел рядом, тихо рыча. А я насел на упавшего и перевернул лицом вниз. Тот сразу порезал лоб об осколок битого стекла и замычал. «Эх, я здесь», – запыхавшийся талян вбежал через ворота и помчался ко мне. «Видел их? Три морды. В Ниве той. Только не говори, что они из машины вышли. Нет, ждут. Толя, надо его упаковать. Оставьте его». Девушка бежала к нам, слезы и сопли испортили ей макияж. «Не трогайте его!» «Ну ты чё, не соображаешь?» Я поднялся на ноги и повернулся к бухгалтерше, пока Толик успокаивал задержанного ощутимыми тычками в бочину. «Он тут с тобой из-за тех денег! Взять они кассу хотят!» «Неправда! Это не так!» — выкрикивала она между всхлипами. Успокаивать еще и ее времени нет. Наручников у меня при себе не было. Я сначала хотел связать руки придурку поводком Сан Саныча, который болтался у меня из кармана. Но вместо этого пришла другая идея. Быстро защелкнул поводок на ошейнике собаки и сунул повод в руку Толяна, чтобы пес понял, что надо остаться». Сан Саныч заскулил, печально посмотрев на меня. А то ли удивился. покуй этого и за ней смотри», — сказал я, убирая заряженный пистолет в карман куртки, не в кобуру «Сан Саныч поможет, а я пошел. Если что, местные вохровцы в курсе». «Паха, там наши едут уже». «Пусть едут. И пусть им передадут. Белая Нива, Пятидверка. По рации пусть скажут, обязательно. Пусть едут». Вот только я уже слышал шум недовольной толпы, огорченные тем, что деньги до сих пор не выдают, хотя их явно уже привезли. А если появится милиция, она может спугнуть бандитов, и те примутся стрелять из автоматов, когда вокруг столько людей, обязательно кого-нибудь заденут. Так что выход один – не только тянуть время, но постараться отвести их отсюда подальше. План я накидывал на ходу, и все зависит от того, поверят или нет. Но знал не понаслышке, что менты слишком часто бывают подвержены профдеформации. Сами похожи на тех, с кем борются. А мне-то еще удобнее. Именно сейчас, когда я молод и мало кому известен, в лицо меня знают только те, кто в теме. Этим надо прямо сейчас воспользоваться. Выскочив за угол, я пошел медленно, не спеша, в развалочку, как иногда ходят всякие блатные. Даже плюнул сквозь зубы с циничным видом. Шел я к той самой Ниве по пути несколько раз глубоко вздохнув и выдохнув. «Надо унять бурлящую кровь, и тогда они меня не спалят. Шанс только один. А если не выйдет договориться, то у меня при себе пистолет, открою огонь. Пока они в машине, это мне на руку, там они свои автоматы использовать не смогут, так что задержу их, как смогу. А если получится их убедить, все станет еще лучше», – доносилась из машины. Я постучал в окно и заметил, что они все уставились на меня. Дверь открылась. а яй ку-ку, коко ку, -ку – тут же заиграло мне в лицо. Басы хрипели. «Ну чё, пацаны», – произнёс я, стараясь, чтобы голос звучал как можно более гундоса. Сидящий на переднем пассажирском сиденье амбал вырубил магнитолу и повернулся ко мне. Не похоже, что они любят слушать такую музыку, скорее врубили то, что было в магнитоле в этой угнанной тачке. Он трезвый и не под кайфом, по крайней мере, пока. Но взгляд, что говорится, волчий, неприятный. Это их пахан, точно. Это именно этот придурок в темно-синей спортивной куртке с адидасовскими полосками, только надпись там не «Адидас» и даже не «Абибас», а «Пума» расстрелял близнецов. И сейчас... Он снова здесь, и брат с сестрой, как и множество других людей, совсем рядом. «Я вот что-то не понял», — продолжал я. «Вы что, пацаны, у нас что-то собрались мутить? Вы что, не в курсе, чья это территория? Кто этот завод крышует в курсах, а? Че молчите? Ну и кто вы?» Второй пацан, сидящий сзади, тощий в зеленой китайской жилетке с карманами, под которой угадывалась кобура, Уже что-то принял, судя по выпученным глазам с заметными в них красными прожилками. А вот водитель, плотный парень, небритый, был трезв и спокоен. Даже излишне спокоен, разве что вспотел, потому что на улице сегодня тепло, а он парится в кожанке. Наверное, тоже что-то прячет под ней. Он снял вязаную шапку и вытер блестящий лоб. Рана облысеет, уже вовсю видны залысины. Взгляд очень неприятный и цепкий. «Так». А где тогда автоматы? В багажнике должно быть. А ты для какой цели интересуешься? Пахан в спортивном костюме очень пристально уставился на меня. Я интересуюсь для себя. А вот Артур спрашивать будет, если здесь какой-то кипиш начнется. На его территории. У него тут интересы свои. А вот что вы здесь забыли, надо пояснить, пацаны. Короче, я решился и сел на заднее сиденье, закрыв дверь. «Хорошо, что стекла нетонированные, все видно. Если появятся наши, могут меня узнать». Да и сам, надеюсь, не сильно подзабыл словечки с этих времен. Так уж повелось, что менты заимствуют много слов от бандитов, добавляя свои. И надо следить, чтобы самому не сказать что-то не то. «Накидайте-ка мне, кто вот такие, кто по жизни, чем дышите, и поясните, почему братва говорит, что вы решили Артура кинуть», с напором интересовался я. «Кто говорит?» – тут же рявкнул Пахан. «Мы Артура не кидали и не собирались. И я ему обосную все, если увижу. Пусть скажет, кто это фуфло толкает. Разберемся». «Тогда что вы здесь делаете с волынами? У Артура под носом. Поясни за это», – упорствовал я. «Что его территория мы не в курсах были», – задумчиво произнес он. «Мне один фраер балакал, что завод не под крышей, что там барыги его держат, которые долю не отстегивают. Раз это не так...» «Накажем его. А против Артура мы бы не пошли, отвечаю. Мы сами по себе двигаемся, но против серьёзных людей не идём. Пацаны мы порядочные, косяков за нами нет. Беспредел не одобряем, с ментами не связываемся». Короче, я выставил вперёд обе руки. «Вижу, пацаны, вы...» «Я чё-то не понял». Сидящий рядом пацан в жилетке наклонился ко мне, глядя чуть не в упор. «Чё это какой-то хмырь? Припёрся и указывает». «Базаришь лишнего» перебил его я, отпихивая его подальше. «Я со старшим вашим поговорить пришел. Ты-то куда лезешь? Или ты здесь старший не он? А? что молчим?» Пахан наклонился к нам, притянул к себе этого парня и коротко, без замаха, врезал ему в нос. Аж хрустнула и побежала кровь. Но неуважение к старшему было подавлено сразу. «С Нариком на дело пошли?» С сомнением спросил я. «Артуру это не понравится, но он вас заприметил». Готов с вами побазарить. Сам хочет посмотреть, кто вы такие. Он человек справедливый. Если вы и правда не в курсах были, куда полезли. Даже на бабки не поставит. Присмотрится. Может, в бригаду к кому пристроит, если себя покажете. Но не всех возьмет. Дурь он не любит. Короче, я Васян. Кабан, представился Пахан. Это Тимоха, он показал на водителя. А этот толстый. Кабан ткнул тущего наркомана, который тихо скулил, зажимая нос. «Ну, чувство юмора у них есть. Правда, лучше бы юморили, чем шли на разбой, еще и обдолбавшись перед этим». «Четвертый кто?» «Валет», – неохотно ответил кабан. «Его Сан Саныч встретил. Рыпался пацан сильно зря, так что мы придержим его пока. Поехали». Я посмотрел на водителя. «Артур недалеко. Но, пацаны, знаете, как вам сейчас вортануло? Даже представить себе не можете. Будь это точка кроса Вам бы уже каюк пришел. Тот бы вас живо ментам сдал. «Не, мы Артура уважаем», – торопливо сказал Кабан и ткнул водилу, чтобы ехал вперед. «Я ему все поясню, отвечаю. а Акрот падла понятия не соблюдает». Как интересно заговорили. Потому что Артур вертел эти понятия, как ему удобно, и сам считался беспредельщиком долгое время. Некоторые его до сих пор называют отморозком. Но в его криминальном мире Верхнереченска боятся. Чем я и воспользовался. Машина тронулась. «Так, если отъедем подальше, будет проще. Только куда? В милицию?» Было бы как в анекдоте. Вот только они быстро поймут «не доедем». Да и все наши оттуда уже уехали, несутся сюда. Стрелять все равно придется. Но если поедем по нужной дороге, обязательно на кого-нибудь наткнемся. Где-то рядом завыла милицейская сирена. Потом еще одна. Навстречу нам пронеслась серая шестерка с включенной мигалкой. Толя передал им, что бандиты на Ниве, или нет? Если нет, то придется импровизировать. «Вот, видите», — сказал я, ухмыльнувшись, «а могли бы вас сейчас повязать, если бы не Артур? И чё, давно решили кассу брать?» «Месяц назад где-то», — признался Кабан. «Валет соску одну нашел. Она на заводе за копейки вкалывает бухгалтершей». Поёбывал он её, и она вот сказала, когда лаве привезут с Москвы. «Вот мы автоматы взяли у одного вояки, у прапора, который у старого радарного завода живёт». «Это он сдал?» – тут же спросил Кабан. «У него или нет, Кабан?» «Да, у него, четыре калаша. А мы картуру то ещё летом. Слушай, Васян...» Кабан заныл, и лицо вдруг стало виноватым. «Слушай, а можно вмазаться разок, чтобы перед Артуром поспокойнее?» «А то менжу я что то с такими серьёзными людьми никогда не говорил». «Он тогда говорить с тобой не будет. Он нариков не любит». «Да я ж не нарик, как толстый. В любой момент могу бросить. Так, для храбрости. Вот мусоров ты сегодня...» Протянул он. Навстречу показался наш милицейский уазик, который отстал от шестёрки. «С одной стороны, хорошо, что я отвёл бандитов подальше от того места. Перестрелки в людном месте не будет. С другой...» Здесь три вооружённых отморозка, которые всё ещё опасны, и их нужно срочно обезвредить любым способом. А заметят ли меня в машине, когда проедут мимо? Если там кто-то с нашего отделения, то могли узнать. По такой тревоге должны были дёрнуть всех, кто рядом. Но надо действовать, а не ждать чего-то. Тормозника, сказал я. Пасать надо. А если мины заметят, всполошился кабан. Они меня все знают. А дальше было быстро. Уазик резко развернулся и встал у нас на пути. А из-за угла еще вернулась та шестерка, что проехала мимо нас раньше. Связались друг с другом по рации? Водитель дал по тормозам. Меня резко бросило вперед, но я выхватил ПМ. «Милиция!» «Кто опаснее?» «Водила, чую, он опаснее всех». И правда, он уже почти вытащил наган, глядя на меня спокойным, но холодным и равнодушным взглядом убийцы будто полез за оружием заранее. Я вскинул пистолет. От резкого звука выстрела оглушило, в ушах зазвенело, едкий дым ударил в нос. Стрелял одной рукой, поэтому отдача отвела оружие сильнее. Наркоман, сидящий рядом, взвизгнул от страха, открыл дверь и выскочил наружу. «Милиция!» — крикнул я, не слыша сам себя. «Оружие на пол!» Пахан по прозвищу Кабан уже развернулся ко мне, держа почему-то в левой руке нож. «Левша?» Выстрелы будто послышались издалека. А они и были издалека. Как-то краем уха я услышал, что разбилось стекло, а кабан вдруг весь осел и начал сползать вперед. Что-то гудело. Посмотрел вперед, увидел, что это водитель рухнул головой на руль и больше не шевелился. Вот гудок и работал, надрывался. «Ты как?» – спросил Устинов, открывая дверь. «Якут, конечно, метко палит, но сидели-то вы близко». Живой. Я потряс головой и кашлянул, а после вылез, отряхивая с плеча осколки разбитого стекла. «А где?» «Вон, поймали!» Нарик далеко не убежал, его уже скрутили и бросили на землю. Неподалеку Якут, сильно сощурив глаза, что-то рассматривал на земле, может, искал гильзу. Увидев меня, он одобрительно кивнул. Устинов рассказывал, как только что передали по рации, что я уехал на Белой Ниве, и даже сказали ее номер. «Наверняка ее успел увидеть талян или кто-то еще». «Ну ты дал, Гарри!» Руслан Сафин посмотрел в машину, посветив фонариком, а потом в багажник и присвистнул. «Только приехал из области, а вы меня радуете и радуете!» Последнее он особо подчеркнул интонацией. «Короче, Васильев, приводи себя в порядок, а потом ко мне, и будешь объяснять, что произошло, а потом еще Шухову и Федорчуку». «Принял, Руслан Маратович». Я кивнул и потёр уха. «Я готов». «Рапорта писать, рука отвалится», — строго сказал он, потом хмыкнул и пожал мне руку. «Но от себя скажу, молоток, горжусь. Только сам теперь не загордись, Васильев». «Не буду, Маратыч». «Вот и правильно». Голова ещё шла кругом, хотелось прилечь. Вот только я знал, что долго отдохнуть не выйдет. Я изменил кое-что ещё из того, что хотел». И хотя события все равно чуть не повторились, будто все сопротивлялось моему вмешательству. Я смог с ними справиться. Значит, справлюсь и с остальным.